102. Нужно считать каждый час, когда удалось прожить на пользу дела. Служение не в обычном благополучии, но в принесении благ на пользу человечества. Может быть, трудно принять отдельных личностей, но лик всего человечества уже будет приемлем.